Город не спешил засыпать. Взяв мобильник, я включил музыку, закрыл глаза. Время кассетных плееров ушло вслед за грамм-пластинками. Время мини-дисков так и не случилось. Теперь уходит и время компакт-дисков. Остается холодная цифра MP3. Но мы привыкли. Нас это больше не смущает. Так начинается свет.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 Есть один во Франции, один в Польше, двое в Италии. Ума не приложу, зачем Томасу приспичило вытаскивать в Эдинбург именно Егора».